— спросил вдруг Хайфулин. Заметив характерный жест хозяина, сидевший в стороне Семен встал. Он знал, Рашид Касимов не любит слишком любопытных, поэтому вышел из гостиной так же бесшумно, как и вошел. Только когда они остались вдвоем, Касимов нехотя произнес: Речь идет об очень большой сумме. — Это я понимаю, — улыбнулся Хайфулин. — А какой именно сумме?